Александр весело рассмеялся, а Птолемей не нашел, что возразить Тесалийцу. Лисип спросил Таис: "Скажи, почему тебе пришло в голову выступать в Эпагеннесе ногой?". "Прежде всего, в соответствии легендам. Истинные амазонки, посвященные Артемис". Девушки Термодонта, жившие за тысячу лет до нас, всегда сражались ногими и ездили на лошадях без поднеков. Так что будто бы они выжигали себе одну грудь для стрельбы из лука — нелепая выдумка. Хотя бы потому, что нет ни одного древнего изображения без груды амазонки. Стиганоры стреляли или прямо перед собой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 но также учим мужчин, чтобы они умели видеть в жизни прекрасное. таясь умолкла, успокаивая возбужденное дыхание. Мужчины с нескрываемым интересом смотрели на нее, каждый по-своему осмысливая сказанное. — И еще, — заговорила таясь обращаясь к, к скульптору, — ты, чье имя неспроста, — освобождающий лошадей, поймешь меня. Как и все они, Гитера показала в сторону Лиантиска и Македонцев, властителей коней. Когда ты едешь верхом по опасной дороге или мчишься в буйной скачке, разве не мешает тебе персидский потник или иная подстилка? А если между тобой и телом коня нет ничего?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 вскричал Леантиск. «Эй! Вина! За ее здоровье и красоту!» И он поднял Таяс на сгибе руки, а другой поднял к ее губам чашу с драгоценным розовым вином. Гетера пригубила, погрузив пальцы в его короткие стриженные волосы. Птолемей деланно рассмеялся, еле сдерживая готовую прорваться ревность.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 «А теперь опусти меня на пол», — Леонтиск. И Таис напрягла ступню так, что, опершись на большой палец ноги, завертелась по гладкому полу. «Понял теперь?» — бросила она Птолемею. «Таким пальчиком, если метко ударить, можно лишить потомства», — засмеялся Леонтиск, допивая вино.